Глава 7 Русалка с хвостом амара. А в это время внизу, в тайной лагуне, юная русалочка с огромным хвостом амара деловито плыла по одному из скалистых переулков живописной Рапаны. Эти переулки петляли туда-сюда, и получался огромный лабиринт, в центре которого находился великолепный литариновый дворец. Волосы у нее были завязаны в два модных пучка с заколками из красных витых ракушек. Перед собой русалочка толкала нарядную тележку, набитую ракушками. На крыше тележки громко храпя спала старая русалка с очень толстым хвостом. Обычно на главной улице столицы, Литариновом проспекте, всегда полным-полно народу, но сейчас тут было пусто. Вывески уныло покачивались в воде, свет в магазинах и домах не горел. А вот и мы, крикнула Зельда. Три русалочки вывалились из трубы. И рухнули прямо на тележку. Ракушки полетели во все стороны. Мои ракушечки! Послышался вопль. Битти неловко скатилась на жемчужную мостовую. Толстая русалка проснулась, вскинула голову и демонстративно нахмурилась, но на в волосах у нее была сеточка с крошечными ракушками. Только я решила вздремнуть! И на тебе! У меня от ужаса чуть чешуя не облезла! Она выбралась из покореженной тележки и принялась недовольно ее осматривать. Прости, Кунди, извинилась русалочка с хвостом Амара, отдирая себя от стены, в которую врезалась, и поправляя заколки. Толстую русалку звали Кунди Ракунди, и она была хозяйкой магазина Ракушки и Кружки У Кунди Ракунди. Магазин славился своими отличными ракушками и ужасным названием. Редко кому удавалось быстро произнести его без ошибок. Рейчел Рокер. Радостно воскликнула Зельда и, распутав хвост, который переплелся с хвостом Мими, подплыла к русалочке. Рейчел была одной из самых крутых русалок в лагуне. Она родилась в Лобстертоне, поэтому у нее и был хвост Амара. Но потом вместе с отцом переехала в живописную Рапану. Ее отец шил шляпы и рисовал китов. Рейчел всегда собирала волосы в два пучка, по выходным работала в магазине Ракунди, а еще считалась одним из лучших игроков шакей. «Как я рада вас видеть!» — закричала Рейчел Рокер и бросилась обнимать Битти, Зельду и Мими. Все четверо жили недалеко от дворца и давно дружили. Точнее, Зельда и Мими жили прямо во дворце. Литариновый дворец был самым главным зданием во всей столице. Именно здесь обитала Рабелла Скар и те, кто на нее работал. Дворец был построен во время правления Литаринов. Потом их сменила династия Рустеров. Было это давным-давно, когда русалки считали неприличным шлепать хвостами по скалам и пускать изо рта пузыри при посторонних. Хотя это очень весело. Родители близняшек были министрами. Отец изобретал для Рабелла Скар разные механизмы и приспособления. Например, именно он сделал ей знаменитую карету, украшенную ракушками, и изысканные ракушечные доспехи для дельфинов, которых запрягали в эту карету. Мать девочек была министром по проблемам нерусалок. Это означало, что она придумывала, как защитить лагуну от возможного вторжения людей. «Ну как там на суше?» — спросила Рэйчел. «Вы научились шевелить пальцами на ногах?» «Что здесь произошло?» Широко раскрыв глаза, прошептала Бити. Она с ужасом разглядывала роскошный дворец. Теперь он был весь окутан клубами кальмаровых чернил, а между его башен скользили пирани и угри. Четверо русалочек спрятались в тени. По пустым улицам эхом разносился тихий шелест течений. Внезапно сверху донесся страшный скрежет. Каменная дверь отъехала в сторону. Бити подняла голову. У входа, окруженный пираньями, взад-вперед плавал русал в причудливой шляпе. Одна из пираний была на поводке и преданно следовала за хозяином. А и поводок поблескивали в лунном свете. «Кто это?» — спросила Битти. «И это...» — прошептала Рэйчел ей на ухо. «Очень плохой русал». С этими словами она вручила Битти свежий номер вестей глубин. Уголок одной водорослевой страницы был загнут. «Читай сама», — велела Рэйчел, не сводя глаз с русала у скалы. «Вести глубин. Сообщение от Омми Снука, главы армии пираний». Все обязаны делать топы для нашей новой королевы Агари, иначе вам не поздоровится. Вот список магазинов, в которых будут бесплатно раздавать ракушки. Ракушки и кружки у кунди и ракунди в живописной рапане, ворчливые дельфины в лобстертоне, Грибзилы в мегалодоне, простые ракушки в акватории, раквини и ко в устриксе. Краткая история русалочих топов. Раньше все русалки, а также некоторые тюлени и форель носили традиционные топы из ракушек. Две ракушки на веревочках. С годами мода менялась. Русалки делали себе топы то из мелких двустворчатых ракушек, то из крупных. Были и экспериментальные модели. Например, топы из двух живых крабов. Эксперимент закончился не очень хорошо. Три самых популярных топа в истории Тайной лагуны. Номер один. После выхода в свет знаменитого мультфильма про Клиппи, многие юные русалочки стали носить футболки с изображением главного персонажа – кальмар Клиппи в платье. Номер два. В прошлом веке большинство русалок предпочитали топы из витых ракушек с огромными эполетами. Сейчас это смотрится просто смешно. Номер три. И, наконец, самый знаменитый топ за всю историю – ракушечный Рустер. Его придумала Мэри Рустер. Та самая, которая потопила корабль морская Мэри. Он до сих пор находится в лагуне. Это две необычные ракушки на веревочке. На ракушках вырезаны крокодилы. Говорят, ракушечный рустер обладает волшебной силой. Впрочем, его уже несколько сот лет никто не может найти.